От головы, лежащей на ее груди, исходило тепло, и не хотелось шевелиться. Красивая белокурая голова. Дона Флор медленно наклонилась к лицу гуляки. Он поднял свое и вдруг поцеловал ее в губы. Дона Флор поспешила вырваться из его объятий. Почувствовал, что теряет власть над собой. «Ах, Божь, Божь!» Она не смела хотя бы на минуту поддаться страсти, допустить хотя бы малейшую оплошность, если не хотела, чтобы дьявол ее одурачил. Насвистывая, Гуляка поднялся и пошел рыться в ящик шкафа. То ли из любопытства, то ли, чтобы не мешать Доне Флор собрать остатки ослабевшей воли и решимости. Когда доктор пришел обедать, Дона Флор уже полностью овладела собой, твердо решив остаться верной мужу, сохранить незапятнанными его имя и его репутацию. «Я никогда не запятнаю твое имя и не наставлю тебе рогов, Теодора. Уж лучше умереть!» Нужно было противостоять обольщениям Гуляки не идти навстречу его постыдным домогательствам. Иначе, как писал автор брошюры об йогов, чистые чувства и честь окажутся поруганными. Если Гуляка и впредь захочет с ней видеться, то ей следует поддерживать с ним чисто платонические отношения. Никаких других Дона Флор не могла себе позволить. Она не скрывала, и даже не пыталась скрыть своего чувства к покойному мужу, который ввел когда-то глупую девчонку в новый мир радости и страданий. Это было странное чувство, не совсем понятное даже самой Донни Флор. Она была счастлива видеть этого разбойника, была счастлива говорить с ним, охотно смеялась его шуткам. Ее сердце снова сжималось, как в те бессонные ночи, когда она прислушивалась к шагам по тихой улице. Однако теперь их отношения скорее напоминали нежную дружбу, без прежних ссор, без бурных вспышек страсти. Ах, вот где таится опасность! Здесь легче всего попасть в западню. Сейчас, когда она снова замужем и счастлива с Теодора, их отношения с Гулякой должны быть целомудренными, а их бесстыдная страсть должна превратиться в платоническую, возвышенную влюбленность. Только ее второй муж, доктор Теодора, теперь имеет право на ее любовь по средам и субботам. Для гуляки же остается время сна, единственно свободное от супружеского счастья время. И как знать, может быть, счастье Доны Флор в какой-то степени зависит от этих снов? Если бы Гуляка согласился на нежное платоническое чувство, его присутствие доставило бы ей радость, внесло бы приятное разнообразие в ее размеренную жизнь, скрасив монотонность, которая теперь стала для Дон Флор неотделимой от счастья. Вот что изрек по этому поводу Мирандон, уже известный вам философ и моралист. «Счастье – штука довольно скучная, оно быстро приедается». «Если же гуляка не захочет ограничиться невинными отношениями, Дона Флор расстанется с ним навсегда, порвет духовную связь, ибо даже она, эта связь, может стать грешной и украсить рогами светлое чело ее благородного мужа». Успокоившись и приняв твердое решение, Дона Флор, посасывая мятную лепешку, чтобы заглушить пряный вкус поцелую гуляки, встретила доктора Теодора, как обычно, ласково. Она взяла у него пиджак и жилет и принесла легкую пижамную куртку. Обедая, работая за письменным столом или играя на фаготе, доктор всегда надевал пижамную куртку. Так он чувствовал себя свободнее. За столом Дона Флор заметила, что супруг ее чем-то озабочен. Он почти не разговаривал. Ел вяло даже свои любимые кушанья. Филе с жареной маниоковой мукой и яйцами, язык и перец.